Глава 2. Арена. Человек, которого я вывел из боя одним точным ударом, оказался вполне хорошим и дружелюбным. В тот же вечер, после того, как мы убрались на тренировочных площадках, он подошел ко мне и попросил научить его этому приему. Его звали Грот, и это скорее было кличка, чем имя. Все потому, что стоило ему добраться до еды, как она исчезала в нем, будто в бездонной пропасти. Но обо всем этом я уже узнал гораздо позже. Следующий день моего пребывания в этом непонятном мире сопровождался мрачным и серьезным настроением. Одного из наших ожидал бой на арене. Это был его четвертый выход, и теперь, если он проиграет, его могут убить. Первые три боя, по правилам той же арены, делают некий иммунитет. Но вот дальше либо будешь победителем, либо трупом. Исключения бывают, но они очень-очень редкие. Все бы ничего, но вот противник нашему бойцу по кличке Гром достался весьма опасный. Его звали Ярк, и он считался будущим чемпионом арены. О нем говорили с уважением и страхом. До обеда мы занимались со старшим учеником. Оба наших инструктора готовили к бою Грома. Дарий в свое время выкупил их и освободил от выступления перед жаждущей крови толпой. Специально для этих целей. И за свою карьеру им удалось воспитать несколько звезд арены, которые впоследствии получили вольную, и сейчас работали на других господ. После обеда, в котором не участвовал Гром, все отправились отдыхать, а меня подозвал к себе скам. «Сегодня ты посетишь арену», — сказал он. «Ты должен знать, ради чего все это. Выходи на улицу, сейчас за вами приедут». Я послушно направился на выход и встал снаружи, облокотившись спиной к каменному забору. Буквально через минуту ко мне присоединился Гром. Он был облачен в кожные доспехи, которые прошли уже не через одну схватку. Чтобы тебе выдали новые, их нужно еще заслужить. А так, зная, что боец сегодня умрет, никто не будет портить дорогие новенькие доспехи». Вскоре появился Дарий, и буквально тут же подъехала повозка. Это было уже более современной, на кованых осях, и даже какое-то подобие мягкой подвески имелось. Два больших дивана смотрели друг на друга. На один из них сел Дарий, а нас усадили напротив, спиной к извозчику. Арена была построена за городом, огромная, словно колизей из моего мира. Она возвышалась посреди полей. Не знаю, какова ее вместительность, но народу было столько, что не на каждом футбольном матче увидишь. Нас провели через боковой вход, где лестница спустила нас в подвальные помещения. Здесь уже сновали и суетились люди. На сегодня было назначено 10 схваток, поэтому и народу в узких коридорах толкалось немало. Дарий передал грома какому-то человеку, а меня взял с собой наверх, чтобы я смог лицезреть все происходящее. До начала представления оставалось всего ничего. По арене бегали рабы, граблями выравнивая песок перед схваткой. Люди заполнили стадион, и шум стоял такой, что невозможно было разобрать то, что говорили совсем рядом. «Смотри туда», — указал пальцем на верхнюю ложу Дарий. «Видишь того человека?» «Да», — спокойно ответил я. «Это император». «Он правитель всех земель, начиная от Большого моря на востоке и заканчивая дикими землями на западе. Он управляет всеми королевствами на этой территории. От его слова зависит, будешь ты жить или умрешь». Я попытался рассмотреть маленькую фигурку человека на вип но без оптики это было невозможно. «Знал бы ты, Дарий, скольких императоров и королей я положил в гроб в своей прошлой жизни». «Далеко не все зависит от таких вот правителей. Чаще всего вершителями судеб являются именно такие, как я». Естественно, вслух об этом не произнес ни слова и лишь молча кивнул в ответ. Над ареной раздался звук горнов, а затем разлетелся голос, усиленный медным громкоговорителем. «Господа и дамы, сегодня на ваш суд на арену выйдут бойцы, чтобы блеснуть перед вами своей храбростью и отвагой. Они с великой честью прольют здесь свою кровь, «В надежде заслужить ваше почтение и славу! Поприветствуем же их!» Арена взорвалась криками зрителей, и на нее с четырех сторон начали выбегать бойцы, размахивая руками и призывая выкрикивать их имена. «Как вы знаете...» — продолжил голос ведущего, едва крики стали затихать. «Этот год объявлен турниром одиночных схваток, но это не значит, что мы не приготовили вам других развлечений». «Сегодняшний день — это открытие турнира, и по окончании боев вы сможете увидеть театральные представления. Не расходитесь, дамы и господа, а мы начинаем!» Снова раздался звук горнов, которые перекрыли крики людей, заполнивших амфитеатр. Бойцы легкой труссой стали покидать арену, а на ней остались лишь двое. Начался танец смерти. Оба соперника принялись ходить по кругу, с каждым разом сближаясь и размахивая оружием. Люди притихли в ожидании схватки, и они ее получили. В полной тишине раздался звон встретившегося оружия, который тут же подхватил рев зрителей. А бойцы начали сверкать мечами, осыпая друг друга градом ударов. Они расходились в стороны, чтобы в следующем мгновении снова броситься в атаку. В один из таких моментов гладиатор с длинными волосами оступился, и его противник тут же воспользовался этим. Он нанес ему колющий удар в горло, пробив его насквозь. Тело поверженного забилось в агонии. Кровь разлилась вокруг него большой лужей, а арена просто взорвалась от человеческого крика. Народ ликовал и практически пребывал в экстазе от восторга и вида смерти. Где-то недалеко вспыхнула драка. Видимо, зрителей захлестнул избыток адреналина, но стражники, которые дежурили в проходе, быстро их угомонили. Дарий в это время смотрел на меня, а я слишком поздно понял, что он хотел во мне увидеть. «Ты очень странный юноша», — услышал я его голос. «Вам виднее, господин», — спокойно ответил я. «Хэ, это точно», — усмехнулся тот и снова обратил свой взор на арену. Все последующие бои проходили примерно одинаково. С переменным успехом бойцы колотили мечами. Некоторые выступали с копьем или булавой. Но суть схваток не менялась. Какое-то время они гремели железом, устраивая шоу, расходились в стороны, поднимая руки вверх и призывая зрителей покричать. Затем снова сходились в поединке. По некоторым было сразу заметно, что они сильнее, но те не спешили закончить бой за один или два удара. В общем, делали шоу. Но все изменилось, когда на песок вышел гром, против которого должен драться некий Ярк. Когда Ярк появился на арене, я думал, что окончательно оглохну. Зрители кричали так, будто до этого они всего лишь разминались. А я с удивлением рассматривал этого великого воина. Подросток. Скорее всего мой ровесник, может даже чуточку младше или старше. Он вышел голым по пояс, а в руках держал два кинжала со слегка загнутыми лезвиями. В отличие от нашего Грома, который был ростом почти два метра, широкоплеч и облачен в кожаный доспех, ярко смотрелся как-то нелепо. Худощавый, макушка едва доставал Грома до подбородка, а голый торс сделал его еще более несерьезным. Однако стоило ему начать двигаться, как я тут же понял, Гром обречен. Каждый выпад Ярга оставлял после себя кровавый след на теле нашего бойца. Этот юнец мог бы разделаться с ним в одно точное движение, но он не спешил, он делал шоу. Гром махнул мечом, и казалось, что вот сейчас горло Ярга разверзнется, и из него хлынет кровь. Зрители ахнули и затаили дыхание. А подросток змеиным движением скользнул под удар и оставил на руке, держащий меч, очередную рану. По толпе прошелся вздох облегчения. ярк резво нашего бойца безжалостно превращая его в окровавленный кусок мяса. И Гром не выдержал. Сделав несколько шагов, он, словно споткнувшись, упал лицом в песок. Зрители взревели, а Ярк уселся на Грома верхом, взял его за волосы и оторвал лицо от песка, чтобы приставить свой кинжал к горлу. После чего он замер и поднял свой взгляд на випложу. Люди принялись кричать «Смерть! Смерть! Смерть!» Но Ярк никак не реагировал на эти крики. Император поднялся со своего места и подошел к краю своего балкона, вытянув руку вперед. Что он показал, я не смог рассмотреть, но, видимо, это был большой палец, направленный вниз, потому что Ярк тут же очень медленно вскрыл горло поверженному противнику. Гром забился в агонии, а толпа взревела так, что, казалось, сам камень начал вибрировать от этого возгласа. Победитель встал рядом с телом грома и отбил низкий поклон на все четыре стороны. После чего поцеловал окровавленные пальцы и сделал бросающий жест, отправляя зрителям воздушные поцелуи. Нам пора, мрачно ответил Дарий. Я кивнул и сглотнул ком, подступивший к горлу. Даже для моей закаленной психики этот бой показался слишком, просто слишком и все. Других слов у меня не нашлось. Ты все рассмотрел, спросил меня мой хозяин. Думаю, да, спокойно ответил я. Уверен, посмотрел мне прямо в глаза Дарий. «Что вы хотите услышать?» Выдержав его взгляд, ответил я вопросом на вопрос. «Иногда мне кажется, что я разговариваю со взрослым человеком». Внезапно сменил тему тот. «Я присматриваюсь к тебе и не понимаю. Передо мной юнец, который и женщины еще не пробовал, но твои глаза смотрят так, будто ты глубокий старик». «Простите, я вас не понимаю», — отвел я взгляд в сторону. «Если ты посмотришь мне прямо в глаза при ком-либо еще, я вздерну тебя на собственном балконе!» Резко в очередной раз сменил свое поведение Дарий. «У тебя ровно тридцать дней». «Да, господин», — ответил я. «На тридцать первый день ты выйдешь на арену», — продолжил тот. «И ты либо принесешь мне деньги, либо умрешь». «Да, господин», — снова односложно ответил я. Дома была странная тишина. Хотя, чего я ждал? Время уже под вечер. Я не пошел в казармы, остался на улице. Мне было необходимо сейчас проанализировать все, что случилось за последние сутки. Я попал в другой мир. Это сто процентов. В том моем мире у меня был доступ практически к любой информации. И если я проявлял к чему-либо интерес, то почти тут же получал на него ответ. Но никогда и ничего подобного в своей жизни я не слышал. Люди постоянно исчезают, и я один из тех, кто им в этом помогает. Но факт налицо. Это явно не розыгрыш. Таких ресурсов нет ни у кого. Город настоящий. Это не графика. Смерть на арене тоже не театральная постановка. Уж в этом я понимаю. И главный на сегодня вопрос, как я сюда попал. Есть ли выход и что со всем этим делать? Ладно, из хороших новостей. Я начал жизнь заново. Условия более чем приемлемые, но скоро все это может закончиться. Или нет? Ведь, по своей сути, мало что изменилось в моей жизни. Те же офицеры стали хозяевами, а я все тот же убийца и в обоих случаях. Бежать означает смерть. У меня для выживания здесь есть все необходимое, помноженное на молодость тела. Сколько мне? Тринадцать? Пятнадцать лет? Около того. Дарий дал ясно понять, что я все еще девственник. Значит, точно не больше. Выходит, сейчас у меня сильный гормональный подъем, переходный возраст. Я могу спать по 4-5 часов в сутки, а остальное время, а остальное время пойдет в тренировку. С чего начинать, я знаю. Правда, завтра все тело будет болеть, но это хорошо. Значит, изменения пойдут в правильную сторону. А по очагам боли выясним, куда нагрузки не хватило, лишь бы у этого тела сердце выдержало. Интересно, который час? Нужно сверить внутренние часы. Я поднялся со скамейки на которой сидел еще утром за завтраком и отправился в казарму. Довольно сильное здание для того, чтобы в нем жила кучка рабов. Кирпичные, с толстыми стенами, вот только полное отсутствие окон. Физически сами проемы имеются, но вот рам и стекол нет, от слова совсем. Хотя имеют место быть ставни, деревянные, вполне добротно сделанные, но их закрывают разве что в дождь. Наши койки тоже сколочены из досок, но они все строганые и покрыты маслом. Матрасы отсутствуют, конечно, как и одеяло, но и на полу не спишь. Ощущение такое, что здесь всегда лето, на улице светло, но по ощущению сейчас уже вечер. Насекомые дают о себе знать всю ночь, но тело местное и словно не чувствует дискомфорта от таких условий. Тоже, кстати, плюс. Ребята занимались кто чем. Две пары все еще отрабатывали удары, неподалеку, в углу площадки. За собой они потом обязательно уберут. Я такое вчера видел. Все площадки здесь выглядят идеально как, собственно, и дом, и сам город. Рабы каждый день делают уборку, как внутри, так и снаружи дома. Скам строго за этим следит, точно так же, как и любой другой управляющий в соседних домах. «Эй, Влад!» — окликнул меня один из парней на площадке. «Скам велел его найти, как только ты появишься». «А где он сейчас?» — поинтересовался я. «Известно где», — ответил тот и оперся деревянный меч. «Перед хозяином, на отчете. Да ты к дому подойди, он скоро выйти должен». «А времени сейчас сколько?» – поинтересовался я. «Почти вторая четверть заканчивается», – ответил он. Я молча кивнул знак благодарности и направился к дому хозяина. Тот, конечно, выглядел намного добротнее. Здесь уже присутствовали привычные для взора окна с остеклением, и двери в проемах тоже были на своих местах. Я остановился у входа в сад хозяина, чтобы дождаться скама. Вход на эту территорию мне был строго запрещен, пока этого не пожелает хозяин. Свободно перемещаться здесь имеет право только управляющий, и это скам. Он появился почти сразу, едва я подошел. А, интересно, если бы я просидел на скамейке чуть дольше, ребята стали бы меня предупреждать? Скорее всего, да. Сомневаюсь, что им нужны проблемы. «Пошли за мной!» Скам прошел мимо меня и поманил за собой взмахом руки. Мне ничего не оставалось, кроме как последовать за ним. Шли недолго, до женских казарм. Видимо, эти здания были типовыми постройками потому как от наших почти не отличались. Ну, разве что тем, что здесь была выстроена огромная летняя кухня. Именно с нее блюда разносились всюду, и нам, и хозяину. И для рабов в поле тоже отсюда возили. «Садись за стол!» — указал он мне на скамью. «Гретта!» — крикнул он в сторону женских казарм. «Накорми парня и подай мне кофе!» С этими словами он сел напротив и внимательно посмотрел на меня. «Рассказывай!» — неопределенно спросил он или даже приказал, но как-то устало, что ли. «Что именно ты хочешь от меня услышать?» — переспросил я. «Он быстро его убил?» — скам задал тот вопрос, о котором я просто не думал. «Ну, погиб на арене человек. Это же норма. Там сегодня девять из двадцати умерло. Я даже не знал этого грома. Ну, здоровый, ну, сильный. А кто он и что из себя представлял?» «Нет», — ответил я, спокойно, будто мы сейчас о сломанной ветке говорили. Он изрезал его всего. Гром упал на арене от потери крови. Даже в тот момент, когда ярко перерезал ему горло, она почти не текла. «Сколько тебе дал хозяин?» — внезапно сменил тему тот. «Тридцать дней», — ответил я и кивком поблагодарил грету которая принесла ужин. «Ты что-то сказал ему?» — вдруг удивился тот. «Да». Я отвечал на его вопросы, пожал я плечами и принялся за еду. Скам все это время молча пил кофе, а голодный и растущий организм был ему за это благодарен и просто накинулся на содержание тарелок, и достались мне не обедки, а нормальный, хоть и остывший ужин. «Это очень странно», — продолжил разговор Скам после того, как я отодвинул тарелки. «Обычно на бои он отдает нас позже. Сколько он за тебя заплатил? Один золотой и бесплатный вход на арену», — честно ответил я. «С тобой явно что-то не так» кивнул сам себе скам и встал за стола. — С завтрашнего дня начнешь тренировки. На сегодня с тобой все. — Хорошо, — ответил я и снова направился к своим. Грот стоял в проходе, подпирая косяк и посматривая на небо. Вокруг начинали спускаться сумерки. Но пока все еще было относительно светло. — Интересно, где мы? — Хотя бы понять территориально, относительно экватора и материка. Ну, — Но как? Вместо здрасте сразу спросил Грот, как только я появился на его глазах. — «Ты об арене?» — уточнил я, хотя, в общем-то, понял, в чем вопрос. «В таком маленьком мире, как коллектив, есть свои наболевшие вопросы. Мы раньше тоже интересовались судьбами парней, которые уходили с острова, и нам всегда честно отвечали, справился ли он с первым заданием, жив, или он изначально уходил в один конец». «Он был слишком слабым соперником против Ярга», — ответил я. «Мы все это знали», — согласился со мной Грод. «Сколько тебе дал хозяин?» — Похоже, вас всех волнуют одни и те же вопросы, — усмехнулся я. — Тридцать дней. — Значит, до лета доживешь, — Задучу произнес тот, а я попытался скрыть свое удивление. — Считаешь, что дальше не протяну? — задал я наводящий вопрос. — Это все от удачи зависит, — махнул тот. — Жеребьевка та же, да и арена не так проста, как может показаться. Вот недавно, в первой четверти года, случай был, выставили серьезного бойца против новичка, Ставки один против тысячи на победу ветерана делали. И знаешь, что произошло? Откуда же мне это знать? Пожал я плечами. На осколок меча он наступил. Да так сильно ногу распорол, что молодому только добить и осталось, с важным видом заявил тот. Так что в нашем деле ни в чем нельзя быть уверенным. Все под богами ходим. Фух, это да, с улыбкой кивнул я. Вот и первые легенды местные пошли. Таких везде хватает. В нашем детском доме каких только не было, и плохих, и хороших. В общем, на все случаи жизни. Скажи, как долго можно тренироваться? Поинтересовался я. Хоть до посинения, но в середине второй четверти подъем, ответил тот. Сейчас конец второй, начало третьей? Поинтересовался я. Третья скоро закончится, кивнул тот. Я тоже кивнул в ответ и повернулся в сторону тренировочной площадки. По идее, у меня еще есть время на занятия И, пожалуй, не стоит тратить его на пустые разговоры